За древнюю четверку Производство еще имперского автопрома Дадут меньше, чем за инструмент Плюнуть на все, запереться дома Накачаться стимуляторами Сделать заднюю партию артефактов Ну, допустим, партию боевых перстней Ведь наверняка какой-нибудь Лавочник их возьмет Пусть и не за настоящую цену, но возьмет Плюс выручка с турнира Плюс остатки сбережений Хватит? Скорее всего, для выплаты долго хватит А что делать дальше? На что покупать материалы для следующей партии? На что открывать лавку, если сбережения уйдут в угару? А вот и получалось, что деньги для возврата долга следовало искать в другом месте. Не снимать с себя последнюю рубашку. Но в других местах любили получать проценты и гарантии. Заложить квартиру, а где жить, если... Нет, никаких «если» – он будет работать.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 и надеется, что тебе не выкрутят руки. Список получился куцем, и на первом месте стоял старый Михраб, бывший некогда одним из лидеров семьи, директором торговой гильдии, а теперь удалившийся на покой и мирно точащий сапоги в маленькой будке на оживленной улице. Михраб привечал молодого кумара, давал советы, подсказывал, как лучше вести дела. И выручит. Старик, разумеется, щедростью не страдает. Хватка у него до сих пор железная. Но войти в положение может. На год наверняка нужную сумму судит. И процент, будем надеяться, выставить нормальный. Если же Мехрап откажет, то придется возвращаться к Биджару. Это имя стояло в списке Итара вторым и последним. Кумар вытащил трубку мобильного телефона, вздохнул. Просить трудно, очень трудно. Едва собрался нажать на кнопку, как пришел вызов. Алло, это Витоль Тундер, помнишь? Чуд говорил медленно, но очень уверенно и спокойно. Мы познакомились вчера на турнире. Откуда у тебя мой телефон? Из твоего рекламного буклета. Хмыкнул Витольт и процитировал. А лучшие артефакты в рознице и оптом. Создание эксклюзивных образцов на заказ. Хватит, хватит. Итар поморщился. Лучшие.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 «Где мы можем встретиться?» «Очень хорошо?» «Нет, не так, а вот так!» «Очень хорошо!» Итар знал, что среди рыцарей болтуны встречались нечасто. «Если Витольд сказал «очень хорошо», значит действительно очень хорошо!» «Неужели мне повезло?» Сейчас приободрился. «Записывай адрес!»